У боли сотни оттенков, но цвет всегда один – белый выжигающие глаза. Такой яркий, что слепнешь, заливаясь слезами, не в силах разлепить веки. А я знаю, когда лампочки в потолке вспыхивают столь ярко, к ней идут. И до тех пор, пока не срабатывает пневматический механизм на двери, она замирает, крепко зажмуриваясь, в надежде, что свет побледнеет. Перестанет отражаться от белых стен и потолков От безупречно чистого, блестящего кафеля Поблекнет, смеркнется И они ней забудут Но потом шелестящим присвистом Отходит дверь бокса И от этого звука Тело сводит судорога И Ая кричит Выгибается и бьется В надежных пластиковых креплениях орёт аж заходится До хреботы До спазмов в горле И во слепительно белом свете, режущем глаза, видит человека в белой же одежде. Безупречно чистый, крахмальный, хрустящий и с эмблемой на груди. Темно-синий квадрат, внутри которого красный знак бесконечности, с нанизанным на него, словно бусина, синим атомом. Яркий свет отражается на тонкой стали иглы, вспыхивает искрами на прозрачной капле препарата. Боль взрывается в теле ослепительной белизной И Айя визжит в выплевывой легке эй, эй, эй, эй, эй, эй. эй! Девушка распахнула глаза Темно, тихо Лишь сердце колотится, ударяясь о грудную клетку Нет белого света Нет креплений, просто в спальнике запуталась. И боли тоже нет. А та, которая пульсирует в боку, настолько мала и незначительна, что о ней даже и вспоминать не стоит. Во сне а я кричала, орала во все горло. Но на его этот яростный вопль был не больше, чем тонким поскуливанием. Смешно. Она вытерла трясущимися руками мокрое от пота лицо и спросила хриплым голосом. «Где у тебя вода?» Во рту было сухо, язык еле ворочался. Возле стола кое-как девушка выбралась из спальника, тело било дрожь. А я чувствовала себя больной и бесконечно слабой. Она на ощупь подошла к столу, нашарила бутылку с водой и долго не могла справиться с крышкой. <крыл> «Дай сюда открою», — сказал с кровати мужчина, слушавший ее сопение и вознес. Девушка пошла на голос и протянула темноте бутылку. Темнота взяла, свернула с горлышка крышку и вернула обратно. А я, не спрашивая разрешения, села на край кровати и долго-долго пила. Казалось, вода испаряется, не доходя до желудка. Сердце чуть-чуть успокоилось, и руки уже не так дрожали. Пот, выступивший по телу, начал высыхать. Стала зябко когда-нибудь видел такой значок? Красная перевернутая восьмерка в квадрате и на ней синий шарик. Иди спать, не парь мне мозг. Ого. Она забралась обратно в спальник и пробормотала оттуда. Не буду. Темнота промолчала.